Наталья Гончарова. Наталья Сергеевна Гончарова родилась в июне 1881 года в селе Ногаево Тульской губернии в семье архитектора. После окончания гимназии посещала историко-филологическое отделение высших женских курсов. В 901 году поступила В Московское училище живописи, рисования и зодчества, на скульптурное отделение. В 1904 году Гончарова была удостоена за свои скульптурные работы серебряной медали, но увлечение живописью пересилило, и она стала посещать класс Константина Коровина. Окончательно судьбу Гончаровой решила знакомство с будущим мужем Михаилом Ларионовым, вместе с которым Они стали зачинателями и пропагандистами многих движений русского и мирового авангарда. Участвуя в различных мероприятиях и начинаниях, предпринимаемых Энергичным Ларионовым, следуя во многом его теоретическим изысканиям, Гончарова все же сумела сохранить свою индивидуальность. Ее всегда интересовала религиозная живопись и различные формы примитивного искусства, начиная от скифских скульптур и романских фресок до лубка и современного городского изобразительного фольклора. За очень короткое время художница прошла несколько этапов художественной эволюции от импрессионизма к постимпрессионизму и фавизму. В 907-м появляются ее первые работы, являющиеся своеобразным синтезом кубизма и примитивизма. Вдохновение художница черпала в русской иконе, народных лубочных картинках, в языческих идолах, каменных бабах. Народным искусством и религиозной живописью навеяны ее картины «Уборка хлеба» — 908 год, «Рыбная ловля» — 909. «Первобытной мощью веет от идолов» — 908-909 годы. Особенностью ее живописи было использование плоских цветовых пятен, очерченных четким контуром, напоминавшие приемы Гогена. После окончания училища Ларионов и Гончарова выступили основателями нового живописного метода — лучизма. Суть его состояла в том, что изображению подлежал не сам предметный мир, а потоки света и цвета. Излучение предметов, теряющих в этих потоках свой предметный облик. К числу наиболее известных работ этого направления относится велосипедист. В 914-м отдельной серией вышли мистические образы войны, большие литографии, ставшие не просто попыткой создания современного лупка на патриотическую тему но и символическими изображениями, замечательными своей экспрессией. гончаровы и Ларионов были вдохновителями и организаторами объединения «Бубновый валет», выставки «Ослиный хвост», пытались организовать футуристический театр «Футу». В первой половине десятых годов художницу привлекали к суду за порнографию. Ее картины на религиозную тему признавались оскорбляющими чувства верующих и запрещались к показам. В 911 с выставки «Бубнового валета» полиция потребовала убрать картину «Бог плодородия». В 912 церковная цензура выступила против четырехчастного цикла «Евангелисты», показанного на выставке «Ослиный хвост». Гончарова не раз иллюстрировала книги футуристов. Старинную любовь, «Игру в аду», «Мир с конца», «Помаду крученых» и «Хлебникова», сборник «Садок судей номер два» и другие. В 913-м Лорионов и Гончарова снялись в футуристическом фильме «Драма в кабаре номер 13». Буржуазная публика была шокирована этой лентой, поскольку в одной из сцен Гончарова появляется с обнаженной грудью в объятиях Лорионова повседневной жизни Наталья Сергеевна была твердой и решительной женщиной, носила мужскую одежду, являлась сторонницей свободной семьи. Великий антрепренер Дягилев, почувствовав угасание интереса западной публики к своим балетам, решил вдохнуть в них новую струю, соединив балет с русским живописным авангардом. В 1914 он предложил Гончаровой и Ларионову, участвовать в его театральной антрепризе. Художники уехали сначала в Швейцарию, а затем в Париж, в котором окончательно обосновались с 19 -го года. И хотя их семейный союз вскоре распался, они сохраняли дружеские отношения. В 50 году Ларионов и Гончарова официально оформили брак, чтобы сберечь таким образом свое творческое наследие. Балет «Золотой петушок» 914 год на музыку римского Корсакова, оформленный Гончаровой и поставленный Фокиным, стал классическим образцом сценографии. Увлечение Востоком, отличавшее всю ларионовскую группу, но в наибольшей степени свойственное как раз Гончаровой, вылилось в буйную стихию красок, которая, по словам биноа совершенно покорила Париж. Лучшими творениями Гончаровой стали декорации и костюмы к свадебке, 23-й год, и жар птицы, 26-й Стравинского. После смерти Дягилева Гончарова часто сотрудничала с балет Рюс до Монтрой Карло и труппой Ида Рубинштейн. Несмотря на постоянное участие в выставках, с 30-х годов Гончарова жила в забвении. Интерес к ее творчеству стал возвращаться в послевоенные годы особенно после дягелевской выставки в Эдинбурге, в Лондоне, 54-й год, и ряда крупных ретроспективных выставок, посвященных основоположникам авангарда. Умерла художница в Париже в октябре 62-го года. Настоящий гончаровский бум начался уже в 21-м веке. В 2007 году на торгах аукциона «Кристис» в Лондоне Картина Гончаровой «Сбор яблок», 1909 год, была продана за 4 миллиона 948 тысяч фунтов стерлингов, почти 10 миллионов долларов США, установив таким образом исторический рекорд стоимости работ художников-женщин. Спустя три года рекорд был побит. В 2010 году, опять же на торгах Кристис, картина Гончаровой «Испанка», 1916 год, была приобретена за 6 миллионов 425 тысяч 250 фунтов стерлингов или за 10 миллионов 216 тысяч 148 долларов США.